Глава девятнадцатая. Срабатывание. Утром купил своим подопечным такие заклинания, как «Армагеддон», «Полет», «Телепорт», «Призыв Грифона» и «Невидимость». Обнаружилось, что если с первого по третий уровень у них были практически все заклинания, то уже на четвертом уровне было пусто. Поэтому, чтобы смогли усвоить заклинания пятого уровня, но раскошелился и на такие заклинания, как цепь молнии, землетрясение рой ос, ослепление и пузырь. Ожидаемое оживление вызвало раздачу артефактов от Ликвелла. Их уровень и совокупные действия были оценены по достоинству. Особо был впечатлен Фандор, которому по профилю полагалось знать все необходимое в области маскировки. Видимо, хоть и полагалось, но мастерство Ликвелла превзошло все его ожидания. Ассасин, кстати, еще немного задержал нашу экспедицию, предварительно попросив одолжить 6 сотен золотых монет для покупки по лавкам городка, необходимого по его профилю снаряжения. Последними мы посетили лавки с корняка и колдуньей, купив всей троицы, по дорогущей сумке в первой и набив их эликсирами во второй. Меня уже так напряг этот чрезвычайно затратный шопинг что портал из нашего грота в тот самый грот около Дабл Вира, который меня впервые сюда доставили, я открывал уже с большим облегчением. Затем еще полчаса мы убили на то, чтобы все НПС опробовали на практике все приобретенные новые заклинания. Одно дело иметь описание заклинания, другое уверенно им пользоваться». Грот в этом плане был хорошей идеей. Около самого Даббл Вера шуметь, используя боевые заклинания, явно не стоило. Затем мы выбрались в лес поближе к крепостной стене. На Большой Поляне проинструктировал всю компанию еще раз, по тем моментам, что вчера забыл рассказать, нисколько не обращая внимания на нетерпеливо бьющую по траве красивую ножку, заскучавшая Дельхейт. Ну, повторился по некоторым вопросам, конечно, и, возможно, даже и не раз, но ничего, ей полезно. Похоже, я мог бы сделать неплохую карьеру в качестве добросовестного зануда сержанта в каком-нибудь магическом спецназе. Выбрались на опушку леса, заваленную сотнями сделанных вчера штурмовых лестниц, которые, как и было задумано, так и не пригодились. Первым пошел в город я. Мало ли, что за прошедшее время тут изменилось. Как оказалось, особо ничего. Ловушки были на месте, разве что в них набилось и застряло еще зомби. Что особенно приятно, куча убитых ранее зомби у них также присутствовала. Я прекрасно помнил, что когда покидал город, рядом с ловушками также лежали тела зомби. Так вот, они исчезли. Скорее всего, их почистили залетные игроки. Но, зауважав крепость и липость моей паутины, лутать зомби внутри ловушек не рискнули, побоявшись намертво влипнуть. Думаю, это более разумная точка зрения, чем полагать, что они не тронули убитых зомби из благородных побуждений, не желая мародёрить чужую добычу. Наконец я смог проверить, и как работает мой новый амулет по озвучке переговоров нечисти между собой. Специально спустился к трем попавшимся на одной из улиц зомби и затеял с ними схватку на мечах, давая возможность высказаться. Увидев меня, зомби в центре группы тут же скомандовал. «Убьем, гада! Убьем, гада, быстро!» Прошипели подчиненные главаря в один голос. И они тут же рывком метнулись ко мне. ага как же На я обиделся. К тактике их уже приспособился, поэтому отскочил в момент их рывка ко мне в сторону, по-быстрому потрубал им головы и отправился по делам дальше. Ну что же, амулетик вполне работающий. Теперь бы надо подобраться по возможности, не чрезмерно рискуя здоровьем к нечисти, обладающей большим словарным запасом, чем зомби. Но не сегодня. Не буду умножать сущности, как говорил один почтенный философ. Взгромоздишь на себя слишком много задач, под их тяжестью и ляжешь. Обновил зайцев в каждой ловушке, угостил каменным градом встреченные скопления зомби подальше от ловушек и вернулся в лес, не встретив ни одного джина И хоть бы их больше вообще не попадалось сегодня. Я с ностальгией вспомнил, как здорово было грейдиться и собирать лут до их появления. В придуманной мной за ночь стратегии было три цели. Первая — ускоренно грейдить Адельхейт, наше самое слабое звено за счет очень низкого уровня, что вылезет в грейд и для ее пэта. это очень полезно для увеличения удачи, прочитающейся всем нам. Вторая, Продолжить мой грейд, пусть его темпы и замедлятся. Третье. За счет вовлечения в дело Фандора, Рагнейт и Ситвика попытаться снова сделать уничтожение зомби прибыльным, а не расходным делом. Не то чтобы меня совсем уже достали жалобы хомяка, негодовавшего по поводу того, сколько лута безвозвратно погибает после моих атак на зомби но здравый резон в них, безусловно, присутствовал. Тратить тысячи золотых на эликсиры, восстанавливающие магию, было необходимо, а компенсация в виде лута после появления джиннов практически исчезла. На практике дело обстояло следующим образом. Я пронесся над почти вплотную уже набитыми ловушками, кастуя на зомби в них каменный град. Только не стандартный вариант 40 камней по сотне килограммов весом, а новый, специально придуманный по такому случаю. 5 сотен по 8 килограмм с небольшой высоты. Чтобы покалечить зомби, выбив из них побольше единиц жизни, но все же не убить. Хотя, конечно, некоторым зомби хватило, чтобы сыграть в ящик и такого града. Затем на сцену вышла Адельхейт. Прыгая телепортами от ловушки к ловушке, она армагеддонами добила покалеченных небольшими булыжниками зомби. Хоть армагеддоны у нее и были слабенькими, нечисти уже много и не требовалось, чтобы скопытиться с миром. Дальше была снова моя очередь. Прыгая телепортами от ловушки к ловушке, я сделал мои паутинные сети нелипкими, и они вместе с телами зомби обрушились на мостовую. Обезвредив все ловушки, я двумя телепортами перебрался в ту часть города, где ловушек не было, и вызвал грифона, попутно восстанавливая ману эликсирами. «Летать на грифонах, над городами, в которых завелись джинны, глупо?» «Да, глупо, если у тебя нет цели вызвать огонь на себя. А у меня именно она и была». Вскочив на Грифона, я взлетел на три сотни метров и начал бомбить уже стандартным каменным градом все скопления зомби, что попадались внизу. И выпущенный принц, и Дхакун, и я сам тщательнейшим образом следили за тем, чтобы не упустить джиннов, которые, несомненно, должны были мной заинтересоваться. А тем временем, Адельхейт три боевика, от действий которых я и должен был отвлечь внимание, Набрасывались на обезвреженные ловушки, собирая лут с убитых зомби. Работали в темпе, зная, что долго я на Грифоне безнаказанно в небе не проторчу. 20 секунд. Всего двадцать секунд, как я начал бомбить зомби с Грифона, я увидел веретенообразное тело Джина, взлетающее с улицы в полукилометре прямо по моему курсу. Тут же встревоженно засвистел принц, от хакун рявкнул прямо в ухо. «Два джина сзади, милорд!» Подобрал ноги и телепортировался на ближайшую крышу, а с нее еще двумя прыжками на самый край города, практически к самой горе. Тут тоже никаких моих ловушек не было. Снова вызвал Грифона и снова вверх отвлекать внимание. 15 секунд, и я вновь получил компанию из джинов. Но теперь мной заинтересовалось уже пятеро. Ладно. В этот раз валю из города, но всего на минуту. Пусть немного расслабятся, но еще не успеет переместиться в ту часть города, где моя четверка чистит ловушки. Магия восстановлена эликсирами, и снова телепорт, и грифон, и каменный град. Игра на грани фола, и я понял, что пора ее сворачивать, когда на третьем возвращении в город компания заинтересовавшихся джинов выросла до дюжины. Не факт, что их вообще было больше в городе. При таком количестве достаточно промедления в доле секунды. Хватит одного незамеченного мной вовремя джина, подлетевшего на нужную дистанцию для атаки и нанесшего по мне ошеломляющий удар, чтобы иметь практически полную гарантию, что остальные успеют меня за следующие пару секунд, пока я буду прочухиваться, падая с грифона, снова ошеломить, а потом и добить» либо я сам размажусь о мостовую. И я направился на намеченное для сбора после атаки место в лесу. Оставив Пэта на опушке проследить и предупредить, если вдруг доведённые мной до белого коленя джинна сумеет меня отследить во время телепортов и рвануть за мной в лес. Оказалось, что моё представление дало моей группе достаточно времени, чтобы успеть собрать лут со всех установленных ловушек. Все были на месте, радостно ухмыляясь, и на каждого пришлось по две визанки лута. «Проблемы были?» — спросил я Фандора. «Никаких трой!» — браво отрапортовал тот. «Несколько уцелевших зомби, которых грохнули. Это же вообще просто удовольствие!» «Мы разделили обязанности, и сбор резко ускорился!» Возбужденно, с горящими глазами затарахтел Адельхейт. Я лутала убитых зомби, остальные собирали лут в сумки и вязанки. Думаю, тут у нас уже тысяч на двадцать с лишним точно. Я молча кивнул. Еще бы. Учитывая, сколько убитых раньше зомби набилось в ловушке, пока я не имел возможность лутать их самостоятельно. Так что идея работать группой себя полностью оправдывала. Пока что, надеюсь, и дальше мне не придется об этом жалеть. «А еще я подняла три уровня!» — радостно продолжила Адель хейт «Надеюсь, мы так и дальше будем работать сегодня?» Прозвучало это до боли знакомо, как если бы услышала от старшей дочки. «О, Пучка, ну можно я еще во дворе погуляю?» Я штрихнул головой, возвращая себя в тот мир, который теперь стал для меня реальным. «Так же не получится», — начал инструктаж я. Теперь освободившиеся сети надо прикрепить обратно к стенам. Поскольку только я могу делать концы сетей липкими, то без меня это сделать не получится. И я по опыту знаю, что если джинов не отвлекать, они непременно к нам пристанут. Проныры те еще. Так что мне нужен доброволец, который будет, как только что я, отвлекать их на Грифоне в другой части города». Вся четверка, включая Дельхейт, дружно шагнула вперед. «Самый быстрый и ловкий у нас Фандор, он и пойдет», — распорядился я. «Остальные будут со мной крепить сети, чтобы побыстрее с этим разобраться». Я призвал Пэта инвентарь и тут же выпустил его снова. «Если джинны еще не появились, значит, они меня не проследили, а принц нужен для новой работы». Мелькнула мысль о том, чтобы отправить его с Фандором, страховать того со спины. Но от нее пришлось отказаться. Фандор слиняет телепортами, а Пэта сразу после этого грохнут. Он же не сможет, как я, призвать его в инвентарь. А скорости Пэта не хватит, чтобы избежать от джиннов Но тогда без страховки сзади могут грохнуть самого Фандора. Нет, план надо менять. Сделаем иначе. Фандор пойдет с Ситвиком. Привлекайте внимание джинов армагеддонами. Летите на грифонах спиной к спине. Так сможете вовремя заметить всех атакующих джинов и уцелеть. Ситвик просиял, получив более рискованную работу, а я вздохнул. Вот же ж ей, еще один адреналиновый наркоман. Мало мне Дельхейт. Мне сейчас выгоднее осторожные трусы которые смогут как сберечь свою жизнь, шарахаясь от каждой тени, так и не угробить мои инвестиции в них. Повторяю еще раз. Решил провести еще одну накачку я. Не рискуем. От слова совсем. Подбираем под себя ноги и сваливаем телепортами с грифонов за несколько секунд до того как любой из джиннов подберется на дистанцию, с которой уже сможет кастовать ошламляющий удар. Прямо на моих глазах три сотни витязей из армии двух королей были убиты джиннами за полминуты в точно такой же ситуации. Все были на грифонах. «А может, у них не было телепортов?» — спросил Адельхейт. «Может быть. Главное, не забывайте об осторожности и о том, что у вас есть телепорты» и на том инструктаж перед новой вылазкой завершил. Лут мы припрятали в кронах двух огромных деревьев на высоте метров в двадцать. Там же оставили огромную хозяйственную сумку с эликсирами на ману, которую я приволок, прекрасно понимая, что тех, что запасены у нас в сумках, не хватит и на пару часов интенсивной охоты. Даже если кто из низкоуровневых НПС и заметит лут и сумку, то украсть без заклинаний четвертого или пятого уровня не сможет. Стволы у деревьев были гладкие, самые нижние ветви начинались метрах в восьми над землей. Главное не нарваться на жадных игроков-мародеров, охочих до да чужих трофеев. Они тут все прокачаны, со всеми необходимыми крутыми заклинаниями. Решил, что в следующий раз нужно брать с собой НПС, которые будут охранять лут во время нашей охоты. У меня их еще больше пятидесятков в таверне харчуется за мой счет, хоть польза какая будет. Пока прикрепляли сети к стенам, весь испереживался. Как там Фондора Ситвик? У нас-то проблем не было, действовали быстро и слажено. Крепить сеть к стене втроём совсем не то, что одному, как раньше. В каждую я посадил орущих истошно зайцев, И на том первая часть работы была закончена. Овернувшись в лес... Овернувшись в лес, дождались Фандора и Ситвика. Они справились. Водушевившись, продолжили охоту по отработанной схеме. Два часа, пока сети не набьются поплотнее, работали мы с Адельхейт. Затем приходило время обезвреживания ловушек и сбора лута. Да, это было несколько муторно, но другого пути я не видела Собирать лут из действующей ловушки с натянутой липкой паутиной поприлипают мои НПС. Да и в случае внезапного нападения находиться между нитями опасно. Не смогут использовать телепорт и погибнут. Сделать сеть нелипучей, кроме мест крепления к стенам, все равно остается второй пункт. Так что лучше так, с основным риском, появляющимся при отвлечении внимания джинов на грифонах но там хоть есть отработанная технология уменьшения риска. Через шесть часов никто больше не светился от радости и не рвался в бой, даже неугомонный Адельхейт. Постоянное психологическое напряжение давало себя знать. Да и лута уже набралось столько, что больше уже и не унести, а оставлять здесь до следующего раза не хотелось. Когда я скомандовал отбой и сборы, ко мне тут же подошел Фандор. «Трой, я бы не рекомендовал завтра снова здесь появляться». «Почему?» — спросил я, хотя и сам не собирался этого делать. Но его рассуждения по этому поводу хотелось послушать. Все же его опыт общения с нечистью исчислялся годами, и фандор должен понимать логику принятия решений в армии ада. А для меня это еще темный лес». В каждом городе есть наместник, обычный демон, а в некоторых и дьявол. Слышал однажды, как перед таким демоном отчитывались черти за прошедший день. Мы очень неплохо потрепали их сегодня. Значит, об этом сообщат дальше по инстанции. И завтра сюда могут прислать специальную команду охотников, которая займется нами вплотную. Хорошо, возвратимся на базу. «Пригласим Мелодора и устроим совещание. Решим, куда лучше идти завтра вместо этого города», — согласился я. По возвращении в Бантосу, закинув лут в номер, устроились сей командой за отдельным столом в таверне. Подошел и Мелодор. В руках у него что-то было. «Вот трой. Первые три артефакта, что сделал, пользуясь новым навыком». Посмотрел на выложенный передо мной на стол артефакты. Два золотых браслета и кольцо. Браслеты очень редкие, а кольцо редкое. Статы не супер, но все можно продать за две-две с половиной тысячи. За вычетом расходов на золото, как дорогостоящий материал, Мелодор при сохранении продемонстрированной производительности должен был окупить затраты на его грейд за какую-то неделю. А дальше-то пойдет чистая прибыль, «Да?» «Не зря. Я с таким фанатизмом пытался раздобыть для Пэт этот навык мастера работы с благородными металлами одиннадцатого уровня. Не зря. «Великолепно, Мелодор. Давай, чтобы мой Пэт не терял время, присылай прямо сейчас кого-нибудь из своих, кто хочет тоже работать с благородными металлами, как ты».